Мачк усиливался с каждым часом, с каждой пройденной милей пути. А по прогнозу впереди нас ожидало серьёзное испытание самый настоящий шторм. Разыгрался он к утру. Свинцовые тучи висели низко над морем, казалось, наш Смоленск задевал мачтами за чёрные, косматые облаков. Огромные и сине-чёрные громады морской воды опрошивались на корабль, швыряли его вверх-вниз, как спичечную коробку. Капитан Смоленска заверил, что лучшей погоды не будет, видимо, до Петропавловска на Камчатке. Это означало, что большую часть морского пути нам предстоит преодолеть в условиях шторма. Подумав, принял решение не ломать намеченных планов, наоборот, несмотря на трудности, работать, работать и еще раз работать. Утром собрал сначала летный, а потом технический состав отряда. Проверил внешний вид. Все выглядели хорошо, шторм никого не свалил. Люди успели побриться, подшить чистые воротнички. Мне было ясно, что от трудностей впереди у нас будет множество. А если позволить людям с первых часов штормовой погоды ослабить свою волю, допустить во внешнем виде неряшливость, значит, заранее обречь все дело на неудачу. В первый же штормовой день на пароходе начали изучать Арктику нас имелось много литературы, стали читать ее, разрабатывать различные маршруты полетов в лагерь Шмидта. По намеченному плану Смоленск должен был доставить нас к Чукотскому полуострову, пробиться как можно ближе к лагерю Шмидта, подойти к нему хотя бы километров на 200. На Чукотке мы рассчитывали собрать самолеты, перелететь на мыс Оэлен и с него проложить трассу в лагерь Шмидта. 5 марта родитель Смоленск. Смоленска принял радиограмму Шмидта, в которой говорилось «Сегодня, 5 марта, большая радость для лагеря челюскинцев и вместе с тем праздник советской авиации». Самолет Ан-4 под управлением летчика Липедевского, прилетчики-наблюдатели Петрови, прилетел из Уилена к нашему лагерю, спустился на изготовленный нами аэродром и благополучно доставил в Уилен всех бывших на Челюскине женщин и обоих детей». Конечно, это был праздник советской авиации, но для нас он означал одновременную и радость, и сожаление. Настроение упало. Челябинцам спасут без нас, ведь для Педерского достаточно сделать 8-10 рейсов, и льдина будет пуста. Чему спешить, всё равно попадём к шапочному разбору, стали поговоривать некоторые. Пришлось строго напомнить о полученном задании, которое никто не отменял: поднять дух людей добрым словом и силой приказа. Маленск выжила из себя всё, на что был способен. В крайне тяжёлых условиях он одолел пролив Лаперуза, оставив слева по борту Сахалин, вышел в Охотское море и к концу седьмых суток плавания подошёл в Петропавловск. Вместо отдыха в Петропавловске мы работали, советовались, что-то грузили, что-то укрепляли. Раздобыли тёплое бельё, горячие продукты, паяльные лампы и многое другое. Вышли в море из Петропавловской бухты опять в шторм. Он лился ещё целых четверых суток. Пароход имел крены в 30-40 градусов. Нельзя было ни спать, ни ходить, ни стоять, ни сидеть. Сумеет ли Смоленск пробиться к Чукотке? Этот вопрос занимал всех участников экспедиции, а больше всех меня. Разы по 3-4 в день я знакомился с искупыми сводками метеорологов и убедился, что первоначальный план экспедиции иллюзия. Получив ледовую обстановку в Беринговом море, я пришёл к выводу, что нам придётся лететь до лагеря Шмидта не 200 км, а 2.500 км, и это в Арктике на сухопутных самолётах без средств аэронавигации. Моё сообщение лётчики встретили спокойно, никто не дрогнул. С каждым часом становилось всё снежнее, что даже о люторке мы не проходим и не пойдём. Для меня это означало новую проблему где взять бензин? Ведь в пути от о люторки и далее на север никаких баз не было. Родилась мысль забрасывать бензин на наших собственных самолётах. Сказал об этом Молокову. В принципе, он этот вариант одобрил. В о люторке мы встретились с пароходом в Сталинград, возвращавшимся из северных широт. Капитан Сталинграда подробно рассказал о ледовой обстановке Северной Ольдорки. Там сплошные ледяные поля, из которых он еле-еле вырвал свой проход. Если рискнуть туда идти, то можно повторить печальную судьбу Челюскида.